Теперь ей приходилось подсчитывать доходы не только от тени, толкая, но от всего цирка. Целый день она платила по счетам, записывала все расходы, складывала, вычитала, умножала, делила и к точно знала, сколько заработал весь цирк и сколько причитается каждому артисту и каждому служителю. Не в пример Блоссому, Доктор вел дела честно. Всякий мог проверить расходы и доходы и получить свою долю. Поэтому все звери и люди трудились на совесть. Глава седьмая. Цирк доктора долитла В конце концов, цирковая жизнь вошла в обычную колею Все работали, как и раньше, и только у бубу -бу и кряки хлопот прибавилось. Как-то вечерин утка сказала псу и сове. Наши дела пошли на лад, но вы не радуетесь заранее. Доктору нужен помощник. Он может подготовить любой номер, и публика валом повалит в наш цирк. Но все это закончится тем, что Геракл Хоуп, братья Пинто и другие компаньоны разбогатеют, а наш доктор, как всегда, останется ни с чем. Только вчера вечером он сказал, что отошлет апостола домой в Америку. Ему, видите ли, ужас, как хочется лазить по деревьям при Луне, как будто у нас в Англии нет деревьев и Луна не светит. Да наша английская Луна гораздо лучше американской. Ну, разве доктор послушается? А билет в Америку стоит, ой, как дорого. А еще поговаривают, что он хочет отпустить льва и леопарда. Поэтому ему и нужен помощник, который бы подсоблял в делах и мешал швырять денежки на ветер. По-моему, такой помощник у него уже есть, Ответил Скалли. Это Майчус Маг? Он только с виду такой простоватый. А на самом деле мало и не промах. А еще он очень добрый. Вмешался в разговор Скок. Он часто угощает меня и Тоби косточкой. Он раньше зарабатывал тем, что разносил мясо для кошек и собак, объяснил Скалли. Майчус Манг? Уже помогает доктору. Вы, наверное, слышали, что мы скоро переезжаем в Тимут. Доктор послал Матю за туда и тот арендовал у Марии землю под цирк, договорился с поставщиками мяса и сена, да еще распечатал большие афиши и собственноручно расклеил их на улицах. Я думаю, с ним мы не пропадем. цирк снялся с места и отправился в Лондон. По дороге он должен был останавливаться в небольших городках и давать представления. Первым таким городком был Тилмут. Здесь доктор опять попал в тюрьму. Вот как это произошло. В двери Еще больше людей обрадовались тому, что доктор стал хозяином цирка вместо Глоссома. Как только у доктора скопилось немного денег, он занялся зверинцем. Звери жаловались на то, что клетки выкрашены в черный цвет. Слон просил зеленую, лев — желтую, а послом — коричневую. Конечно, клетки сразу же перекрасили. А потом Лев и Леопард попросили доктора выпустить их из тесных клеток и вернуть им свободу. Поверьте, я бы, я бы с радостью отпустил вас. Оправдывался Джон Долидом, но у меня нет денег, чтобы ну, отправить вас в Африку. Потерпите еще немного. Нам хотя бы немного прогуляться на свободе.